Глава 6. Пока вертолёт внёс Рэйчел Секстон в прозрачном небе, она обдумывала события сегодняшнего утра. Затем, глянув вниз, она увидела, что под ними Чесопикский залив. Странно. Вашингтон ведь совершенно в другом направлении. Поначалу это просто удивило ее, но через мгновение удивление сменилось тревогой, даже страхом. «Эй!» — крикнула она пилота. «Что вы делаете?» Из-за шума винтов голос прозвучал едва слышно. «Вы же должны доставить меня в Белый дом!» Пилот покачал головой. «Извините, мисс, президент сегодня утром не в Белом доме!» Рэйчел постаралась вспомнить, говорил ли Пикеринг о Белом доме, или она сама домыслила это. Так где же он? Ваша встреча с ним состоится в другом месте. Черт подери, где же? Уже совсем недалеко. Я спросила не об этом. Еще 16 миль. Рэйчел едва сдержалась. Этому парню надо было бы стать политиком. Вы на пули не обращаете внимания так же, как на вопросы? Пилот ничего не ответил. Вертолет пересек Часопикский залив меньше, чем за семь минут. Когда внизу снова оказалась земля, пилот резко повернул на север и обогнул узкий полуостров, на котором Рэйчел заметила паутину дорог, взлетно-посадочных полос и несколько зданий, очень похожих на военные. Вертолет снизился, и Рэйчел поняла, куда ее привезли. 6 взлетно-посадочных площадок И ракетных башен совсем неплохая подсказка. Ну, а если бы этого оказалось мало, то на сей случай на крыше одного из зданий красовалось прямое указание. Огромными буквами на ней значилось Улапс-Айленд. Улапс был одним из самых старых ракетных полигонов НАСА. Он и сейчас еще использовался для запуска спутников и тестирования экспериментального, воздушного и космического оборудования. И все-таки его смело можно было назвать самой закрытой базой НАСА. Президент в Уллапсе? Невероятно. Пилот выровнял траекторию по трем взлетно-посадочным полосам, которые тянулись вдоль узкого полуострова. Теперь вертолет летел гораздо медленнее. Вы встретитесь с президентом в его офисе. Рэйчел обернулась, чтобы посмотреть, не шутит ли парень. Неужели президент Соединенных Штатов имеет офис в Олапсе? Пилот оставался совершенно серьезным. Президент Соединенных Штатов имеет офис там, где пожелает мисс. Он указал на самый конец летно-посадочной полосы. Вдалеке Рэйчел увидела очертания чего-то огромного, блестящего. Сердце ее едва не остановилось. Даже на расстоянии 300 ярдов она узнала светло-голубой корпус модифицированного Боинга 747. «Мне предстоит встреча на борту?» «Да, мисс. Дом вдалеке от дома». Рэчел посмотрел на мощный самолет. Это великолепное воздушное судно имело военный код fg 25 а Хотя весь мир знал его по другим именем «Борт номер один». «Похоже, сегодня вы попадете на новый», — заметил пилот, обращая внимание на цифры по борту самолета. Рэйчел невыразительно кивнула. Очень мало кто из американцев знал, что в действительности на службе БВВ состояло два борта номер один. Они составляли пару совершенно одинаковых, специально сконструированных Боингов 747-200В. Один из них носил бортовой номер 28000. Другой — 2-9-0-0-0. Оба самолета были способны развить скорость до 600 миль в час и могли заправляться в воздухе. А это делало их практически бездесущими. Вертолет нацелился на ближнюю к президентскому самолету полосу. Рэйчел сразу поняла, почему борт номер один нередко называли «летающей крепостью». Он выглядел весьма внушительно. Его размеры производили гнетущее впечатление. Когда президент летал в другие страны, чтобы встретиться с главой того или иного государства, он часто просил из соображений безопасности, чтобы встреча происходила на борту его самолета. Но, конечно, кроме безопасности существовала и иная причина нежелания покидать самолет. Президент надеялся получить преимущество в переговорах за счет того впечатления, которое производила летающая крепость. Ни один человек на свете не смог бы чувствовать себя уверенно в давящей громаде самолета. Посещение борта номер один производило куда более эффектное впечатление, чем визиты в Белый дом. Огромные шесть футов высотой буквы на пюзеляже не говорили, а кричали Соединенные Штаты Америки. Однажды член британского кабинета министров, дама, обвинила президента Никсона в том, что он сует ей в нос свое мужское достоинство, когда он пригласил ее на борт номер один. После этого команда дала самолету прозвище «Большой Дик». Мисс Секстон. Рядом с вертолётом материализовался агент службы безопасности. Он открыл дверь и подал даме руку. Президент ожидает вас. Рэчел выбралась из самолёта и взглянула на крутой трап, по которому предстояло подняться в самолёт. Вот он, летающий фалос, внезапно подумала она. Когда-то она слышала, что этот овальный кабинет с крыльями имеет площадь не менее четырёх тысяч квадратных футов, включая четыре отдельных спальни, спальные места для команды численностью в 26 человек и две кухни, способные прокормить полсотни служащих. Поднимаясь по трапу, Рэйчел ощущала, как следом за ней, едва не наступая на пятки, идет агент службы безопасности, как будто следя, чтобы она не убежала. Высоко над головой, словно крошечная ранка на громадном теле гигантского серебряного кита, зьяла открытая дверь самолета рэйчел приблизилась к полубраку входа и ясно почувствовала как решимость окончательно покинула ее спокойно рэйчел это всего лишь самолет призвала она на помощь собственный разум когда они оказались внутри в помещении напоминающем лестничную площадку агент очень вежливо взял даму под руку и повел по удивительному узкому коридору они повернули направо прошли немного и оказались в просторной шикарно отделанной и обставленной комнате Рэчел сразу узнала ее. Не раз она разглядывала ее на фотографиях. «Подождите, пожалуйста, здесь», — попросил провожатый и исчез. Агент Секстон стояла в одиночестве, знаменитой отделанной деревянными панелями приемной борты номер один. Здесь проводили встречи и заседания. развлекались знаменитости и, судя по всему, пугали тех, кто оказался на борту впервые. Комната простиралась на всю ширину самолета. Пол покрывал толстый мягкий ковер. Обстановка выглядела безупречно. Обитые цветной дубленой кожей кресла вокруг овального кленового стола, сверкающие медные торшеры по углам широкого дивана, застекленный бар красного дерева, в котором таинственно поблескивал ручной работы хрусталь. Дизайнеры, создававшие интерьер, очень тщательно продумали обстановку и убранство приемной, которое производило на посетителей впечатление спокойного ничем и никем и нарушаемого порядка. Однако именно спокойствие не доставала сейчас Рэйчел. Единственное, о чем она могла думать, так это о том, сколько же мировых знаменитостей сидели здесь, принимая решения, способные изменить ход истории. Всё здесь свидетельствовало о силе и могуществе, начиная со слабого аромата трубочного табака и заканчивая вездесущим президентским гербом. Орел, державший в лапах стрелы и оливковые ветви, смотрел отовсюду с диванных подушек, с ведерка для льда и даже с подставок под бокалы, стоявших на баре. Рэйчел взяла в руки одну подставку и начала ее рассматривать. «Уже пытаемся стащить сувенир на память?» Раздался за ее спиной глубокий голос. От неожиданности она вздрогнула и выронила подставку, неловко опустившись на колени, чтобы поднять, оглянулась. Президент Соединенных Штатов, улыбаясь, с интересом смотрел на нее сверху вниз. «Я не королевская особа, мисс Секстон, так что вставать на колени нет никакой необходимости».